Дженнара с сомнением покачал головой. «А есть что-нибудь такое, чтобы не предсказывалось вашей теорией?» «Послушайте», — начал Малкольм, — «я тут ни при чем. Это теория хаоса, но, как я уже успел заметить, выводы математических теорий никого не интересуют». Но они могут иметь огромные последствия для судеб человечества, куда больше, чем принцип Гейзенберга или теорема Геделя, о которых сейчас столько разговоров. Вот они-то скорее представляют академический интерес, решают проблемы философского характера, а теория хаоса имеет отношение к повседневной жизни. Вы знаете, почему были созданы первые компьютеры? «Нет», — сказал Дженнаро. «А ну, кидай сюда», — завопила Лекси. Компьютеры создали в конце сороковых годов, потому что математики, в частности Джон фон Юман, считали, что компьютер — машина, способная оперировать сразу множеством переменных величин, позволит человеку предсказывать погоду, и эта проблема, наконец, будет решена». Следующие 40 лет человек продолжал верить в эту сказку. Человечество верило, что достаточно уловить последовательность событий и можно выступать в роли предсказателей. Если у тебя достаточно информации, ты можешь предсказать все что угодно. Это кредо всех ученых, начиная с Ньютона. Ну и что? Теория хаоса вдребезги разбила эти иллюзии. Она утверждает, что есть феномены, которые, в принципе, не поддаются прогнозированию. Погоду можно предсказать только на несколько дней вперед, не больше. Все деньги, которые потратили на долгосрочные прогнозы, а за последние несколько десятилетий было потрачено полмиллиарда, это деньги, выброшенные на ветер. Это были напрасные поиски. Бессмысленно пытаться... «Превратить свинец в золото». Мы оглядываемся на алхимиков и смеемся над их попытками, но будущие поколения точно так же поднимут насмех смех нас самих. Мы пытались сделать невозможное и ухнули на это кучу денег. Существуют феномены, и их довольно много, которые в принципе нельзя предсказать. Так утверждает теория хаоса «Да». «И меня поражает, что так мало людей к этому прислушивается», — сказал Малкольм. «Я говорил об этом Хэммонду задолго до того, как он затеял строительство парка. Вы хотите создать доисторических животных и поселить их тут, на острове. Чудесно! Прелестная фантазия, очаровательная, но все пойдет не так, как запланировано. Эта программа совершенно непредсказуема, точно так же, как погода». «Вы ему это говорили?» – потрясенно переспросил Дженнаро. «Да, и я говорил, что отклонения неизбежны». «Во-первых, совершенно очевидно, что животные привыкли жить в других условиях. Этому стегозавру сто миллионов лет». Он не приспособлен к нашему миру. Воздух другой, уровень солнечной радиации другой, почва другая, насекомые другие, звуки другие, растительность другая, все другое. Содержание кислорода в воздухе понизилось. Бедное животное чувствует себя, как человек на высоте 10 тысяч метров. Послушайте, как он хрипит. А во-вторых, что... «Парк не способен удержать под контролем изменения различных жизненных форм. История эволюции показывает, что жизнь преодолевает любые барьеры. Жизнь врывается на свободу и осваивает новые территории. Это происходит мучительно, порой бывает сопряжено с массой опасностей, но жизнь пробивает себе дорогу». Малкольм покачал головой. я вовсе не философствую, это все так и есть. Дженнару поднял глаза, элли и грант, стоявшие в долину лугу, размахивали руками и что-то кричали. «Вы мне принесли Кока-Колу?» — спросил Деннис Недри, когда Малдун вернулся на контрольный пост. Малдун не потрудился ответить. Он кинулся прямо к монитору и стал смотреть, что происходит. По рации до него доносился голос Хардинга. «Стегозавр! Наконец-то! Держите! Вот так!» «О чем это он?» — спросил Малдун. «Они спустились к южному берегу», — объяснил Арнольд. «Поэтому связь порой прерывается. Я сейчас переключу. Переключу их на другой канал. Но вообще-то они выяснили, почему болеют стегозавры. Они жрут какие-то ягоды». Хэммонд кивнул. «Я знал, что рано или поздно мы решим эту проблему», — сказал он. «Не очень-то убедительно», — протянул дженнаро на кончике его пальца лежал какой то осколочек белевший в лучах заходящего солнца он был не больше почтовой марки вы уверены алан абсолютно уверен подтвердил грант доказательства на обратной внутренней стороне поверните скорлупу «Другой стороной, и вы увидите еле заметные перекрещивающиеся линии, эдкое грубое изображение треугольника. Да, я вижу. Мы откопали два яйца с подобным рисунком неподалеку от моего дома в Монтане. Вы утверждаете, что это яйцо динозавра?» «Без сомнения», — кивнул Грант. Хардинг пожал плечами. «Эти динозавры не выводят потомство?» «Как вы видите, выводят». — возразил Дженнаро. — Но, должно быть, это птичье яйцо, — упорствовал Хардинг. У нас тут на острове десятки различных птиц. Грант покачал головой. — Обратите внимание на кривизну осколка. Он почти прямой. Значит, это кусок скорлупы от очень большого яйца. А какой он толстый! Может, у вас тут, конечно, есть страусы, а раз нет... то значит, это яйцо динозавра. Но они не способны оставлять потомство, повторил Хардинг. У нас тут только самки. Я знаю только одно, — сказал Грант. Это яйцо динозавра. Малкольм спросил, а вы можете сказать, какого именно динозавра? Да, кивнул Грант. Это яйцо велоцираптора. «Контрольный пост». «Полная нелепость», — пробормотал Хэммонд, прислушиваясь на контрольном посту к голосам, доносившимся из радиопередатчика. «Это наверняка птичье яйцо, другого просто быть не может». В радиопередатчике послышался треск, потом раздался голос Малкольма. «Давайте кое-что проверим, хорошо?» — Я прошу мистера Арнольда воспроизвести на экране таблицу, в которой подсчитаны все животные. — Прямо сейчас? — Да, прямо сейчас. Насколько я понимаю, вы можете перенести ее и на экран в машине доктора Хардинга, не так ли? Пожалуйста, сделайте это. — Хорошо, о чем разговор? — откликнулся Арнольд. Через мгновение на экране компьютера, стоявшего на контрольном посту, появилась таблица. Всего животных 238. Виды, ожидаемая, обнаруженная версия. Тиранозавры. 2, 2, 21,213,3 21, 21, 3,3. Стегозавры. 4, 4, 3,3. Трицератопсы, 8 8 три одна 10 е Прокампсагнатусы, 49-49, 9 16-16, 10, 16, 16, 10. Велоцерапторы, 8-8, Авиатозавры, 17-17, 1 десятая Гадрозавры, 11-11, 1 десятая Дилофозавры семь семь четыре три Птерозавры семь семь четыре три десятых. Гипсилофагонты тридцать три тридцать три две девять десятых. шестнадцать шестнадцать и девять. Итого Ожидаемое 238, обнаруженное 238. «Я надеюсь, вы удовлетворены?» — сказал Хэммонд. «Вы видите таблицу на своем экране?» «Да, видим», — откликнулся Малкольм.